В одном автобусе приехало 25 англичанок. Они сидели в большой белой машине и в бинокль смотрели на Фиесту. Танцоры были совершенно пьяны. Шел последний день Фиесты. Фиеста текла сплошным потоком, и только машины и автобусы с приезжими казались небольшими островками. Когда машины пустели, приезжих поглощала толпа. Потом их уже не было видно,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 Мужчины пели жесткими голосами. «Вот Бред идет», — сказал Бил. Я поднял глаза и увидел, что она идет сквозь толпу на площади, высоко подняв голову, словно фиеста разыгрывалась в ее честь. И это ей и лесно, и немножко смешно. «Хелло, друзья», — сказала она, — «смерть выпить хочется». «Дайте еще кружку пива», — сказал Бил официанту, — «и креветок».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 Он, вероятно, все время пил, но, по-видимому, держал себя в руках. «Я слышал, Джейк, что Кон избил вас?» — сказала Бред. «Нет, шиб меня с ног, только всего». «Но он избил Педро Ромеро», — сказала Бред. «Он сильно избил его». «Как он?» «Ничего обойдется. Он не хочет выходить из комнаты». «А как он выглядит?» «Плохо. Он сильно избит».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 Я не стану слушать такую чушь, Майкл. «Как поживает твой дружок?» «Отлично», — сказала Бред, «Увидишь его сегодня на арене». Бред завела себе Матадора», — сказал Майкл. «Красавчика Матадора». «Проводите меня, пожалуйста, Джейк. Мне нужно поговорить с вами». «Расскажи ему про своего Матадора», — сказал Майкл. «К черту твоего Матадора!» Он так двинул столик, что кружки пива и блюдо креветок с грохотом полетели на пол. «Пошли», — сказала Брэд, — «уйдем отсюда». Пробираясь сквозь толпу на площади, я спросил, — «Ну как?» «После завтрака я не увижу его до самого боя. Придут его друзья одевать его. Он говорит, что они очень сердятся из-за меня». Брэд сиял им. Она была счастлива. Солнце сверкало, день стоял ясный. «Я точно переродилась», — сказала Брэд. «Ты себе представить не можешь, Джейк». «Тебе что-нибудь нужно от меня?» «Нет, только пойдем со мной в цирк». «За завтраком увидимся?» «Нет, я с ним буду завтракать». Мы стояли под колоннами у подъезда отеля. Из отеля выносили столики и ставили их в колоннаде. «Хочешь пройтись по парку?» — спросила Брэд. «Я не хочу возвращаться в отель». Он, вероятно, спит.